Марш Турецкого. Фридрих Незнанский. Убийство за кулисами. Криминал и искусство — вещи, к сожалению, порой неразделимые. Убита известная оперная певица. Единственный подозреваемый — наш бывший соотечественник, известный тенор, ныне гражданин США. В расследовании включается Александр Борисович Турецкий, чтобы найти виновных. Даже ему, знаменитому важняку, придется изрядно потрудиться и впервые в жизни заглянуть за кулисы оперного театра и узнать то, о чем обычный человек и не догадывается.